Глава девятая Вцепившись сильнее в книгу, медленно тяну ее на себя. На той стороне тоже не собираются сдаваться. С минуты идет молчаливая борьба. С переменным успехом в итоге я, мутягнувшись, сую голову под кровать. Оттуда на меня смотрит мелкая нахалка. Глазище таращит, пыхтит, но книгу из рук не выпускает. «Ты посмотри, какая наглая и упертая!» «Стежка?» — спрашиваю. «Не, Анфиса!» Сдувая выбившуюся из прически прядь, отвечает и продолжает тянуть. «А Стежа где?» Уже пыхчу я, перетягивая книгу на свою сторону. «А нет ее!» «В смысле?» «А я ее в магический сон погрузила, чтобы под ногами не путалась!» «Чего?» «А с виду не скажешь, что эта мелочь такая опасная и варюга, к тому же». «Книгу отдай, рявкуя на нее». «Да я помочь хочу!» — возмущается она, шмыгнув носом. Она что, плакать собралась? «Эх, девочка, мои сотрудники и не такие потопы устраивали, бесполезно». «А я просила помощи?» «Гордая, что ли?» — передумала она ведь слезы. «Нет, вредная». Зловеще усмехаюсь, и девушка нервно сглатывает. «Отцепись от книги, иначе у нас не получится конструктивного диалога!» «Ладно». Она отпускает книгу и исчезает. «Зашибись, пообщались. И где мне теперь ее искать?» «Девчонка-то упертая. Не успокоится, пока не украдет эту книгу». «Не номер гостиницы, а проходной двор», — бурчу, вылезая из-под кровати. «Не, сюда по сторонним ходу нет», — раздается сзади. Резко поворачиваюсь. Эта нахалка стоит, а взгляд, как у моих сотрудников, когда накосячили и готовы горы свернуть, чтобы исправить свой косяк. «А ты, значит, тут своя?» Сажусь на пятую точку, прислоняюсь спиной к кровати. «Ну, как сказать, — мнется она, а глазки бегают». Попробую начать с правды. Ты, собственно, кто такая? Я, Анфиса. Это я уже знаю. Зачем тебе эта книга? Да я ее спрятать хотела, иначе эти морды наглые найдут ее с помощью заклинания. Я прикрываю глаза, трясу головой, чтобы мозг наконец начал работать, а то с переменой места жительства он у меня словно забастовку объявил. А тебе какая выгода от этого? «Мне во дворец позарец нужно попасть». Я вновь окидываю ее взглядом, хрупкая, рост приблизительно метр сорок, ярко-рыжие волосы заплетены в две косы, ну, прям девочка-пайенька. Если бы не бесстыжий огонек в глазах, ну, точно бы купилась, а так...» Призвала на помощь свое чутье. Оно мне всегда помогало, когда проводила собеседование. — Ну, разумеется, — ехидно отвечаю, — там есть чем поживиться. Не надорвешь пупок, утаскивая честно добытое грабежом добро? — Да что вы такое говорите? — в запале защищает она свою честь. — Вы не смотрите, что маленькая. У меня пространственная сумка для таких вещей есть. Я зловеще улыбнулась, мол, попалась. Я бы никогда, если бы не... Когда она поняла, что сморозила, резко замолчала, только глазками, своими голубыми, как озера, хлопает. «Я поняла. Если не вынуждают обстоятельства, ты не воруешь». Она тут же кивает. «Ну, тогда это все меняет. Идем дальше. Значит, тебе нужно попасть во дворец. Я тут причем». «Ну как же? Вы же одна из претенденток». Я невольно поморщилась, Ох, и не нравится навязанная мне роль. Я знаю, что вы не из нашего мира. Без моей помощи вам не видать императора, как своих ушей. Да мне он и даром не нужен, император ваш. Не убедила. Свои уши я могу в зеркале увидеть. Ну, продолжай, дай мне хоть одну причину не выставить тебя за дверь. Одну «Хи, да я столько сейчас причин назову, что сами будете меня умолять подписать договор». Вот, уперла она ручки в бока. «А, я смотрю, ты себя высоко оцениваешь. Ну что ж, давай порази меня своими достоинствами. Про скромность упоминать не стоит, у тебя ее отродясь не было». «Хи, а кому она нужна, скромность-то? Итак, я умная», — загибает она палец, — а я вот решаю не спешить с выводами насчет ее ума. Находчиво. У меня родня во дворце работает, а еще у меня связи, ого-го, какие. Что ж ты такая шикарная, да еще и со связями, а во дворец устроиться не можешь. А туда домовым, несвязанным договором ходу нет. Сами должны понимать, мы народ ушлый, нам только волю да, и во дворец толпами ходить будем. Вот и сделали нам запрет. «Вы не прогадаете, если возьмете меня на работу, а я служить вам буду верой и правдой?» «Сомневаюсь». «Зря вы так. Я домовая приличная, договором ни с кем не связана. А это сейчас редкость. А еще связи у меня шикарные. Забыли? Вот, например, вам же наряды нужны?» Я кивнула. «Вот», — подняла она палец, «а у меня в должниках самая лучшая из столицы. Все самое шикарное нам будет шить». Отказать не рискнет. Анфиса, заложив руки за спину, ходит из стороны в сторону, продолжая разглагольствовать. «Обувь новая понадобится. Не проблема. Сапожник тоже мне должен. Ювелир так вообще по гроб жизни обязан». «А девчонка-то не промах. Она мне уже нравится, если, конечно, не преувеличивает. Если у нее столько народу в должниках, значит, весьма ушлая и особо». «Мне такая проныра не помешает. Единственная проблема — договор. Я пока читать не умею, и такая точно не упустит шанс его оформить в свою пользу». «Как я поняла, говоря о связях, ты имела в виду должников, так?» «Разумеется!» — гордо задирает она свой и носик. «Тогда мне не подходит». Изображаю суку, мол, потеряла интерес к собеседнице. «Это еще почему?» «Вдруг ты и меня в должниках захочешь увидеть, а я предпочитаю работать с партнерами, которым доверяю». «А давайте договор заключим вот прямо сейчас?» «На данный момент это невозможно. Я пока читать не умею». Девушка поморщилась, потирая переносицу. «Всего доброго!» И отворачиваюсь. «Подождите! Тогда давайте на крови. Он магический, самый надежный». Там и читать ничего не нужно, просто проговорить. Ну, ну как, по рукам? Хм. Смотрю на нее пристально, вижу, что ей действительно нужно попасть во дворец. Ну что ж, если устно, то мне хватит несколько фраз, чтобы себя обезопасить. Ручка и листок найдутся? Не прошло и секунды, у девушки в руке появилась бумага и перо. Я направилась к креслу, чтобы записать несколько пунктов, чтобы ничего не упустить. Так вы же говорили, что читать не умеете. По вашему пока нет. Как твое имя полное? Просто Анфиса. А имя не обязательно, когда клятва на крови дается. Итак, начнем. Я домовая Анфиса. Клянусь служить верой и правдой властелине Владимировне Крыловой, попавшей сюда из другого мира. Все мои действия должны приносить пользу моей нанимательнице. Обязуюсь ее снабжать достоверной информацией, никогда не обманывать, не пытаться вогнать в долги. Делать все для комфорта моего нанимателя, исполнять ее поручения четко и своевременно. В случае недобросовестного исполнения мной обязанностей обязуюсь, Выплатить штраф в размере одного желания за каждый проступок. Если же из-за моих действий моей нанимательнице будет стыдно или же пострадает ее репутация, штраф взимается в двойном размере. В случаях, когда мои действия нанесут материальный ущерб, обязуюсь его возместить и в качестве компенсации выплатить штраф в десятикратном размере. Кстати, в договорах оговаривается сумма оплаты за услуги. Что там тебе облагается? Только смотри, не выдумывай лишнего. Узнаю, пожалеешь. Так не положено оплаты. Мы живем при хозяевах, вушим за их счет. Они нас одевают, дают угол в доме. Дурдом. Надо что-то с этим делать. А что делать-то? Любая работа должна оплачиваться, Анфиса. Я вновь... Прикрываю глаза. Неудивительно, что дымовые тут такие проныры. Кому не платят, всегда ищут способ улучшить свое благосостояние. Мне нужно немного тут осмотреться, понять, что к чему. Тогда уже буду строить планы. Пока заключим предварительный договор на месяц, а там посмотрим. «Не нужно мне оплаты. Не губите!» — падает она на колени. «Анфис, а что на самом деле тебе нужно во дворце?» «Дела семейные, да и должок нужно с некоторых наглых потребовать». «Ну так что, договор заключать будем?» «Хорошо». Я зачитала ей свой набросок, Анфеса вначале икнула, а потом сиплым голосом выдала. «А у вас в роду гномов или дроу случайно не было?» «Нет, там, где я жила, эти личности являются сказочными персонажами». Понятно. Вы, наверное, много сказок читали, раз как они умеете составлять договоры с невыносимыми условиями. Хуже. Это было частью моей работы. Ну так как? Заключаем договор или откажешься, раз условия невыносимые? Еще чего? Заключаем? Странная девушка. В первую очередь нужно будет прочитать про домовых. Кто они вообще такие? У нас пакостники, по преданиям. Тут похоже, что ушлые шулеры. Мне нужно больше информации, чтобы понимать, с кем дело имею.